RussianPodcasting.ru Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Александр Тихонов «Скорбящий камень» Читает Олег Шубин Туда, где мрак раскинул паутину, Туда, где свет потерян для небес, Где кровососов взгляд мою терзает спину, Где первым лучшим другом стал обрез. Михаил Злобарь. В зоне нет слова «повезло». Здесь нет везения. Может, новички в лагере на картоне и треплются про везение, но мастера кланов точно знают, что все зависит лишь от самого сталкера. Не проверил расположение ремня с ножными, погиб. Не почистил оружие – погиб. А если и выжил, то это не везение, а стечение обстоятельств». Сталкер по кличке Фляга всю свою жизнь верил в судьбу, в везение, в волю зоны. Но однажды он вернулся из темной долины, и никто не узнал в нем того балагура и смельчака. Он стал каким-то тихим, выжидательным. «Какой-то он пришибленный», — говорил тогда бармен в пьяном снорке. Как ни пытались сталкера расспросить Флягу о его рейде, он ни словом не обмолвился о ситуации. Зато появились предположения одно фантастичнее другого. «Сталкер» попал под пси-удар контролера, «Сталкер» встретился с «Черным». Теперь все внимание обитателей зоны было приковано к этому ходаку. Все, затаив дыхание, смотрели на то, как фляга перезаряжает видавший виды автомат, точит нож и проверяет рюкзак. Один замечал, что нож он держит теперь не обратным хватом, как раньше, менее эффектно, но более эффективно. Другие заметили, что гранаты «Сталкер» вешает теперь чуть выше, чем раньше. Третьи и вовсе удивлялись, как эта фляга отказался от своих сигарет. Ради эксперимента бармен даже предложил ему бесплатно пачку Мальбора, но сталкер лишь отрицательно покачал головой. Думали, и пить он бросил, но после того, как фляга опустошил два стакана спирта, бесплатно поданных барменом, отказались от этой поистине безумной мысли. А уж после третьего стакана фляга заговорил. Не мигая, его слышало почти двадцать посетителей бара, после чего все несколько минут молчали, и лишь бармен проговорил: "Ого". На этом "Ого" комментарии себя исчерпали. "А ко мне", прервал молчание один из посетителей, и все вышли из оцепенения. Зазвенели стаканы, закашлял старый бродяга из чистого неба, сидящий в углу, но ни единого слова никто больше не произнес. Взгляды сталкеров, холодные и боязливые, скользили по фляге и упирались в пол. Все пытались осмыслить сказанное им, а сам сталкер просто прокручивал в голове события предыдущих дней. Он как будто ощутил на своей коже дождевые капли, обтер лицо руками и опрокинул очередной стакан. Спиртное обожгло пищевод. В голове мелькнула какая-то смутная мысль, но тут же показалась сталкеру малозначимой. Он попытался вспомнить происходящее, и вновь в памяти воскресла картина темного неба, на фоне которого намечалась серая полоска горизонта. «Фляга!» — ходок встрепенулся. Справа от него сидел свободовец, привалившись к костову трактора. «Чего?» — сталкер подполз поближе. «Они уже рядом. Лезь наверх!» «Я тебя не оставлю!» — фляга отрицательно покачал головой. Почему-то то, что было перед этим разговором, он никак не мог вспомнить. Да и вспоминать было нечего. Их просто нагнала стая слепых псов, прижала в темной долине, выжидая, пока сталкеры потеряют бдительность. Как опытные ходоки могли проворонить огромную стаю в сорок морт? Спроси, что полегче. «Полезай, я сказал», — проговорил напарник и поудобнее перехватил Чайзер. Он был ранен. Собаки настолько сильно искусали сталкера, что надежды на то, что он не заразился какой-нибудь гадостью, практически не оставалось. Чайзер он положил на окровавленную культу левой руки и прошипел сквозь зубы. «Кончай геройствовать и лезь!» Фляга секунду колебался, после чего поставил ногу на ось перевернутого трактора и забрался наверх. Фонарь вырвал из темноты желтоватую полоску света, И в этом мертвенном свете блеснули глаза какого-то существа. Фляга похолодел, когда, присмотревшись, разглядел это существо. Это был чернобыльский пес. Опасный мутант даже для хорошо вооруженного сталкера. Основная опасность мутанта была в том, что он видел свою жертву и атаковал настолько стремительно, что сталкеры нередко не успевали отреагировать. Сразу за чернобыльским маячили слепые морды псов. «Они здесь!» – закричал Фляга, но его слова заглушили звуки выстрелов из дробовика. Чайзер-свободовца изрыгнул волну огня, и голова, выскочившей к трактору собаки, разлетелась шквалом кровавых ошметков. Второй выстрел был более удачен. Сразу несколько мутантов отлетели назад. «Если вы считаете, что слепые псы, поставленные службой жизнеобеспечения в один ряд с тушканами, такие же безобидные, вы глубоко ошибаетесь». Слепые псы, лишенные глаз, приобрели возможность чувствовать противника, или, как говорил болотный доктор, его страх. Таким образом, этим существам не важно время суток, погода, угол обзора. Зона подарила им уникальный слух и обоняние. А еще они самые живучие из мутантов зоны, кроме разве что химер и кровососов. И сейчас, получив порцию дроби, слепые псы с перебитыми лапами ползли к трактору, лязгая и перекошенными от боли и ярости челюстями. Их безглазые морды то и дело появлялись в луче света от фонаря фляги, и тут же следовал выстрел. Сталкер попытался вспомнить, скольких мутантов он уже отправил на тот свет, но сбился со счету. Их было несколько десятков. Внезапно дробовик напарника смолк, и Фляга спрыгнул с трактора, чтобы посмотреть, что случилось. Свободовец все так же сидел, привалившись к покореженному днищу. Глаза его блестели, а губы то и дело нашептывали что-то. — В чем дело? — Фляга ударил прикладом подбежавшего пса и коснулся рукой плеча напарника. — Патронов больше нет, — прошептал Свободовец и потряс перед лицом сталкера бесполезным чайзером. — А пистолет? — Потерял, пока бежали. Фляга потянулся за ремень, но тут же опомнился. У него тоже не было пистолета. Он его просто не брал с собой в этот рейд. «Все пропало», — обреченно проговорил свободовец. И эти слова были для Фляги как приговор. Никогда Игл, мастер из свободы, не бросался такими словечками напрасно. Ни разу он не говорил подобного. Наоборот, однажды он даже рассказал Фляге притчу о том, что был такой сталкер, который не боялся смерти. Но этот сталкер сгинул, и никто, кроме Игла и еще некоторых сторожилов, не помнит его прозвища. Игл говорил, что тоже не боится смерти, но и не бежит к ней навстречу. «Если сталкер убегает, он не трус, а умный человек», — говорил Игл. «А если не убегает, то либо дурак, либо выхода у него нет, во что я не верю». «Выход есть всегда». И вот теперь тот, кто учил Флягу всегда оценивать ситуацию хладнокровно и непредвзято, стрелять редко, но точно в цель и никогда не выпускать из рук болт, сидел раненый посреди темной долины и заявлял, что они обречены. Но есть какой-нибудь выход, начал было Фляга, но договорить не успел. Огромный пес сбил его с ног и повалил в траву. Ловко извернувшись, Фляга полоснул очередью по спине неуклюжего монстра и, переведя автомат в режим одиночных выстрелов, присел рядом с напарником. «Посылай запрос», — прошептал Игл. «Напиши, что требуется помощь. Пусть все, кто есть поблизости, идут сюда». Фляга передал напарнику автомат, а сам принялся набирать текст на экране ПДА. Нажав на кнопку «Отправить», он несколько секунд вглядывался в изображенную карту зоны. Обычно, если кто-нибудь из сталкеров откликался на призыв о помощи, загорался синий маячок. Теперь же карта была пуста, словно никого, кроме двух загнанных в угол ходоков, в зоне не было. «Бесполезно», — наконец проговорил Фляга. Он взял автомат из рук игла и еще раз выстрелил туда, где в темноте маячили силуэты слепых псов. Результата, конечно, он не добился, но иллюзия контроля над ситуацией грела душу. Двое мародеров наблюдали за схваткой, разворачивающейся у трактора с гребня холма. Отсюда открывался прекрасный вид на треть всей темной долины. Что Штопор не случайно выбрал это место для наблюдательного пункта. Во-первых, деревья, растущие чуть ниже по склону, полностью скрывали обзор тем, кто решил бы стрелять снизу по находящимся на холме. Во-вторых, он обнаружил здесь лаз коллектора, уводящий в какие-то технические коммуникации. Это был идеальный путь для отступления в случае чего. Штопор даже выкроил денек, чтобы обследовать подземку, и был немало удивлен, что второй коллектор находится недалеко от базы мародеров в той же темной долине. Это могло помочь, когда потребовалось бы скрытно перебросить подкрепление в эту часть долины, незаметно для сталкеров. Штопор соорудил на этой высоте своего рода лагерь, обнес окружающую местность заборчиком, и выкопал окоп с полуметровым бруствером на случай атаки мутантов. Это был его дом, и бывший долговец точно мог назвать его крепостью. В свое время, когда он покинул долг и перешел на сторону бандитов, Влад Апостол предлагал ему возглавить целый отряд мародеров, базовым лагерем которого стала бы эта высота. Разумеется, что парни согласился. Он был волк-одиночка и постоянная болтовня раздражала его куда больше, чем мутанты или аномалии. «Во попали, чебуреки!» Юрка Тарасов по кличке Тарас, что подразумевало герой нетленного произведения Гоголя, затянулся и выпустил облачко дыма. «И что будем делать?» «Подождем», — что пропожал плечами. «Очу ждать, гасить надо!» Юрик был типичным примером человека с острой интеллектуальной недостаточностью. Именно таким сталкеры и видели всех мародеров. Штопор поморщился. Он был интеллигентным человеком, офицером, а теперь вынужден работать в команде с недоумком. «Ты уверен?» – Штопор улыбнулся. «А то! Ща мы их перегасим и весь Хабар заберем!» «Хабар!» – ироничная улыбка озарила лицо Штопора. «А ты видишь у них рюкзаки, набитые артефактами? Или, может быть, сверхточную оптику для бельгийских винтовок?» «Нет!» — сконфуженно ответил Тарас. — Вот и я не вижу. — Так зачем погибать из-за старого автомата, у которого вот-вот сломается затвор, и дробовика, который и за сотню никто не купит? Тарас почесал затылок и глубокомысленно изрек. — Ну ты, москаль-философ! — Было дело, — что пропустил бинокль. — Прикрой меня. — А! Тарас восторженно вскинул руки вверх. — Увидел хабар, да? Нет — Нет. Напарник покачал головой. Просто надо ребят вытаскивать. Юрко, оценивающе, посмотрел на Штопора. Что он думал сейчас, сталкеру было неизвестно. Он вообще сомневался, что мозг этого идиота способен обрабатывать информацию. Но если даже предположить, что Тарас думал о чем-то, то это, скорее всего, была мысль о том, что напарник точно спятил. «Ты дурак, Чули, эти удуты не наши». «Не твои», — сухо ответил Штопор. «А я все еще сталкер и не могу не помочь». Тарас несколько секунд, не мигая, взирал на напарника, после чего перевел взгляд на схватку. «Ну, раз не терпится собачатинки похавать, давай!» – мародер залился звонким смехом. Выпустив из рук сигарету, он хлопнул напарника по плечу. «Иди, москаль, я прикрою!» – Что прокивнул и перегнулся через бруствер. Впрочем, этот кивок был не жестом благодарности, а чем-то средним между констатацией фактов и отмашкой самому себе. Сталкер перекатился через небольшой парапет из мешков, подтянулся и оказался на открытом пространстве. Внизу дважды хлопнул автомат, изрыгая огненный всполох, и все стихло. В два прыжка штопор достиг подножья холма. Он знал эту местность как свои пять пальцев, а тот факт, что после выбросов на этом пятачке не появлялось новых аномалий, делало его замечательным плацдармом. Таким же уникальным свойством обладала и территория базы Долга. Внезапно впереди показались контуры собачьих тел, и прямо перед лицом штопора лязгнула зубами одна из безглазых тварей. Сталкер отреагировал молниеносно. Сига в его руках дернулась вправо, и пес, не успевший понять, что его маневр раскрыт, повалился на траву, жалобно поскуливая. Тратить пули на слепых псов штопор не собирался. Он лишь шагнул вперед и наступил погон на горло пса. Животное взвизгнуло и затихло но, видимо, прав был доктор, когда говорил о коллективном разуме слепых псов. Вся стая мгновенно обернулась, и в свете пристегнутого к стволу и фонаря блеснули глаза чернобыльского пса. Три длинных очереди вспороли темноту. Штопор в последний момент уклонился от взбешенного вожака и упал в зловонную лужу. Это его и спасло, потому что на противоположном берегу лужицы оказалось жарко, принявшее в себя тело неосторожного пса. Чернобылец осознал свою участь еще в полете. Он рубанул воздух мощными лапами, но аномалия разверзлась, опаляя скудную шерсть. Штопор не раз видел, как люди, падающие в жарку, погибают, не успев осознать происходящее. Но люди эти были одеты в защитные костюмы. Что происходит с живым существом, не имеющим никакой защиты, Хантер не знал. И лучше бы не знал. Пес приземлился на все четыре лапы прямо в центре аномалии и тут же исчез в багровом пламени. Мгновение, и огонь потух, оставляя на выжженной земле груду дымящегося мяса. Лишившись вожака, собаки сбавили темп атак и после нескольких выстрелов со стороны трактора вовсе начали ходить кругами. Нащупав на дне лужи винтовку, штопор вскочил на ноги и не целясь разрядил в стаю всю обойму. Как только боек винтовки щелкнул, мародер извлек из за пояса пистолет Макарова и выстрелил вслед убегающим псам. Один из пяти слепцов дернулся и, припадая на левую заднюю лапу, скрылся в темноте. Что проглядел итоги схватки и присвистнул. Таких крупных стай слепых псов он не видел с июля прошлого года, когда нарвался на них в рыжем лесу. Он прекрасно помнил, как билось сердце, когда бешеная стая гнала его и трех однополчан из квада в сторону выжигателя. Но тогда их было четверо, и на послание Кришны о помощи откликнулось с десяток одиночек. Именно поэтому сейчас он не мог пройти мимо, отдавая тем самым долг всем сталкерам зоны. «Живы, бродяги!» – выкрикнул мародер. Несколько секунд никто не откликался, после чего в темноте щелкнул переключатель фонаря, и желтый луч осветил двоих незнакомцев. Один из них сидел, привалившись к перевернутому трактору. Второй стоял рядом, держа над головой фонарь. «Живы!» — человек с фонарем кивнул. «Ну, слава богу! Я уж думал, что все!» «Мы тоже так думали!» — человек с фонарем поднял автомат и указал на опустевший рожок. «Только-только!» Штопор тем временем подошел ближе и внимательно посмотрел на сидящего сталкера. Он был ранен. Не тяжело, но все же кровотечение могло принести бедолаге немало хлопот. «У него сердце крепкое?» – спросил Штопор. «Чего?» – не понял человек с фонарем. «Сердце, спрашиваю, у него крепкое?» «У меня тут рядом пес в аномалию залетел, и артефакт выпал. Кровь камня. Твоего друга можно подлечить, но на сердце сильно влияет». «Так сердце крепкое?» Он не жаловался, растерянно проговорил Фляга. Тогда рискнем. Штопор на мгновение скрылся в темноте, после чего вынырнул из мрака, словно бестелесный призрак, держа в руке оранжевый предмет, напоминающий куриный окорочок. Вот только этот окорочок испускал мягкий свет. Приложи его к сердцу. Сталкер всучил иглу артефакт, а сам принялся оглядываться по сторонам. Боишься чего-то? — взволновался Фляга. «Боюсь, что кто-нибудь выстрелит на свет и продырявит твоего друга», авторитетно заявил Штопор и поглядел в сторону дальнего холма, откуда раздавался протяжный вой какого-то мутанта. В темноте он, конечно, не видел, и кроме очертаний черного массива холма и серого ночного неба ничего разглядеть не мог. Честно говоря, он боялся именно того, что нервы у Тараса сдадут, и тот с дуру выстрелит в светящийся артефакт. Но боялся он зря. Тарас уже шел к ним, запинаясь о кочки и посылая на три символа кириллицы всю местную живность. Он нисколько не скрывался и двигался открыто. Как мы их, а? Чтобы они все так. Неплохо, но я твоего оптимизма не разделяю, прошептал штопор, когда мародер поравнялся с ним. Не понял. А чего тут непонятного? Обычная стычка, каких в день может за десяток быть. «Это у тебя, может, москаль, а я за свою жизнь ни разу так не пугался!» Штопор усмехнулся. «Прикрой нас, пока сталкер не оклемался!» Тарас кивнул и присел на одно колено, укрывшись за стволом клёна. Он оказался более исполнительным, чем предполагал Штопор, и Хантер даже начал подумывать о том, что Тарас не такой уж и плохой напарник, и если его подучить, вполне может прикрыть спину». Но именно в этот момент вдалеке что-то мелькнуло, словно по высокой траве прошел поток воздуха. Штопор не успел понять, что это было, а вот Тарас понял и выстрелил. В траве мелькнула серая тень, напоминающая человеческую, и все стихло. «Кровасос!» — довольно заметил Тарас, глядя на удивленного штопора. «Но я его не шибко зацепил». Постепенно удивление сменилось яростью. Сталгер подбежал к напарнику и прижал к горлу испуганного мародера пистолет — «А что я?» — попытался оправдаться Тарас, но что Штопор лишь сплюнул. «Ты кровососа хоть раз видел?» Мародер часто закивал. «А вот ни хрена-то не видел!» Штопор схватил напарника за плечо и развернул лицом к полю. В траве к этому времени замелькали новые фигуры. «А потому не видел, что кровососы поодиночке никогда не ходят, только семьями, понял?» «Да понял я!» — Тарас кивнул. «Но я же ведь стрелял! Балбес!» Штопор убрал пистолет в кобуру и перезарядил Сигу. «Готовься! Сейчас попрут! Все готовьтесь!» Он был прав. Со стороны поля послышался утробный рык, и несколько кровососов показались в свете фонаря фляги. Штопор выстрелил тут же, посылая в морду каждого мутанта по три пули. Кровососы один за другим начали уходить в тень, словно сбитые мишени в тире, а через какое-то время вновь показывались из ночной мглы и с удвоенной яростью бросались в бой. Наконец магазин опустел, и Штопор принялся бить мутантов прикладом. Тарас тем временем вскинул СВУ и несколько раз выстрелил. Я выведу их на себя. Стреляйте им в спину. Штопор бросил Сигу и полный магазин фляги, а сам с ПМ двинулся к аномалии, в которую так неосторожно влетел чернобыльский пес. За спиной он слышал хриплые дыхания мутантов, но останавливаться времени не было. Ну же, давайте! Наконец, сзади застучала сига, прошивая увязавшихся за штопором мутантов. Кровососы кинулись в рассыпную и спустя мгновение исчезли. Они бежали с поля боя, единственная в мире армия, которой неведом страх. Они не испугались людей с оружием, нет. Они всего лишь ушли, чтобы вернуться в еще большем количестве. Штопор выставил перед собой пистолет и осмотрелся. Все было тихо. Ветер колыхал поднимающуюся до пояса траву, но мутантов рядом не было. Сталкер глубоко вздохнул, восстанавливая дыхание, и направился к остальным. Еще на подходе он заметил два из тела, принадлежавших кровососам. Не густо. Он ожидал, что он стреляет больше. Да ведь и собаки сегодня ушли почти в полном составе. «Все живы!» Штопор внимательно оглядел сталкеров. Он не ждал ответа на свой вопрос. Скорее, это было сделано, чтобы слышать собственный голос. «Оружие верни!» Фляга протянул Штопору Сигу. Сталкер принял оружие, придирчиво осмотрел приклад, словно пытаясь укорить флягу в небрежном обращении с винтовкой, и повесил оружие на плечо. Теперь его внимание переключилось на игла. Артефакт сделал свое дело, и раны Сталкера на удивление быстро затянулись. Штопор взял кровь камня и принялся вертеть его в руках. С минуту он глядел на переливы золотистого артефакта, после чего зашвырнул ценный предмет обратно в аномалию. «Время разбрасывать камни!» — прошептал он. На лице Тараса застыла гримаса ужаса. «Ты что сделал? Знаешь, сколько он стоил!» Сталкер лишь усмехнулся, глядя на напарника. «После использования кровь камня теряет все свои свойства и становится всего лишь каменной глыбой, за которую ты не выручишь ни рубля». Мародер слушал напарника с открытым ртом, словно тот рассказывал ему, что такое истина и откуда пошла Вселенная. «Ну ты, москаль-философ!» — повторил он свою недавнюю реплику. «А я уж хотел за ним сигануть!» Хантер улыбнулся и повернулся к спасенным незнакомцам. «Так что будем делать?» — проговорил он. «Мы пойдем к старому комплексу», — отозвался Игл. «Там у нас есть схрон с боеприпасами». «В таком случае мы вас проводим», — Ночью опасно ходить по зоне без оружия. Свободовец согласно кивнул. Ему не очень-то нравилось ходить по темной территории под конвоем мародеров, но отсутствие всякого прикрытия ему нравилось еще меньше. Что ж, пошли. Игл поднялся на ноги и, положив на плечо бесполезный чайзер, шагнул в сторону старого комплекса. Он остановился на гребне холма, дожидаясь остальных. — И что повлекло тебя к нам на помощь? Я не слышал, чтобы мародеры ходаков выручали. Я в долге воспитывался. По заповедям генерала Воронина. Мы будем ходить строем и коммунизм построим. Иглу усмехнулся. Знаю я их идеологию. Вот это и повлияло. Душевные — это, как его, доброта, — поддакнул Тарас. А я так, за компанию. Здорово служилый. На сержанта Крылова глядел человек в красно-черном спецкостюме без опознавательных знаков. «Добрый день!» — заспанный офицер кивнул. «День?» — незнакомец удивленно поднял брови. «Часов в пять утра, не больше!» «А, ну да!» — лениво отозвался военный. «Вчера днем у нас прорыв был, вот мы и не выспались!» Человек в спецкостюме, понимающе кивнул. «Прорыв — это плохо! А что на первой линии?» «Кошмар!» Бояков вмиг приободрился. «Два блокпоста вообще исчезли!» «Это как?» «Вообще!» — пояснил Крылов. «Никого не осталось!» Сталкер опять кивнул. То, что этот человек, которого вот уже почти час дожидался капитан Чередов, был сталкером, Крылов понял по его внешнему виду. Так выглядели все сталкеры. Футуристическое оружие за спиной, стальной взгляд и короткие четкие фразы, в которых нет ни одного лишнего слова. Даже фраза «часов пять утра, не больше» была лишь паролем для прохода на территорию блокпоста. Оружие особо заинтересовало вояку, так как он давно присматривал себе новый автомат. Но это был не автомат. Огромный шестиствольный пулемет весил, наверное, килограммов сорок, если не больше. Один из солдат как-то рассказывал Крылову, что при стрельбе из такого пулемета удержать махину в руках невозможно. А отдача такая, что стрелку больше урона, чем тому, в кого он стреляет. Черед у себя, сталкер пристально посмотрел на офицера, от чего Крылов сразу же отвел глаза. Там он указал на основное здание. Сталкер снова кивнул. Этот кивок заменял ему половину лексикона, и вояка отметил про себя, что за вторую половину чаще всего наверняка ответственен пулемет. Только когда незнакомец скрылся за дверью, Крылов выдохнул. На протяжении всего разговора его горло словно сжимали в тиски, не давая вздохнуть. И все-таки мерзкие, страшные люди эти сталкеры, психи, по сравнению с которыми мутанты — это славные создания. Хотя какие на второй линии могут быть мутанты? Кабаны? Ну, разве это самое страшное? Он несколько секунд неподвижно сидел, глядя на вчерашний мир, простирающийся за периметром. А потом снова вышел неприятный сталкер. Капитан Чередов и один из срочников провели его к внутренним воротам. Ты главное сделай, мыс, а уж мы в долгу не останемся, донеслось до Крылова. У нас у сталкеров есть шутка, а я уже в долге не останусь, незнакомец захохотал, хрипло и с под свистом вдыхая воздух. Но бывай, Чередов протянул незнакомцу руку, но тот проигнорировал жест. Глаза сталкера сконцентрировались на лице командира заставы, и Крылов сообразил, почему этот взгляд так его пугал. Сталкер не смотрел противнику в глаза, и это правильно. Он смотрел выше, на лоб человека, мысленно расчерчивая между глаз сетку мишени. ки, провинциальный киллер. Сталкер тем временем остановился у приоткрытой створки ворот, словно что-то забыл, и, не оборачиваясь, бросил через плечо короткую фразу. "Интерес мне принесите!» Череда вхлопнула рядового по плечу, и солдат побежал на склад за требуемым оружием. «Сложновато будет», — проговорил мыс, когда солдат отошел на достаточное расстояние, чтобы не услышать разговора. «Он же не лох, этот ваш штопор». «Был бы лохом, мы бы его и сами изловили», — парировал офицер. «Не изловили бы», — сталкер покачал головой. «Потому что его зона держит, а вас она терпеть не может. Вы же для нее как геморрой». «Женя, а ты не забываешься?» — резко оборвал его слова командир заставы. «Я?» — мысткнул себе в грудь здоровенной ручищей. «Вы, видно, что-то путаете, капитан. Это не мне надо изловить неугодного властям мародера. Это не я нанимаю сталкера для убийства. Так что если кто-то здесь и забывается, так это вы, шеф!» Последнее слово прозвучало так, будто сталкер вложил в него всю свою ненависть. Даже Крылов, непричастный к ссоре, похолодел и потянулся к пистолету. Что было с капитаном и вовсе не поддается описанию. Он побагровел, как рак, рубанул ладонями воздух и принялся посылать сталкера туда, куда обычно посылают сталкеров правильные военные. К моменту, когда капитан закончил материться, вернулся запыхавшийся солдат, держа в руках кожаный чехол с винторезом и несколько коробок с патронами. Не обращая внимания на капитана, мыс принял от солдата винторез и патроны, кивнул и вышел за ворота. Чтоб тебе в задницу аномалия влетела! закончил свою гневную тираду Чередов и зашагал к зданию. Идущий в противоположном от него направлении мыс чуть заметно улыбался.